Глава 42. Принцесса. Автосервис не успевает починить забарахливший «Мустанг» к вечеру, так что Зои приходится вызвать Убер. Можно было бы попросить Леона заехать за ней, он же буквально на соседней улице, но тогда их точно заметит. Нужно лезть в ужасный, просиженный сотней задний салон слушать болтовню водителя и терпеть тот факт, что от Мидтауна до Централ Парк Вест проехать всего ничего, но они умудряются запетлять. Да, в городе, спроектированном под линейку, с двумя поворотами, один направо, один налево. Усталость наваливается неожиданно, как старый друг, запрыгнувший на плечи сзади, изображая рюкзак. Неужели так будет всегда? Зои не может отпустить ситуацию с Арчером и Дюбуа, Она проигрывает их разговор в голове, выискивая и неизменно находя в нём новые оттенки. Чутьё подсказывает, что пора бежать из компании, пусть бы из потери времени и возвратом на позицию специалиста на какой-то период. Да, это будет ещё один упущенный год, но, может, в следующий раз получится найти кого-то, кто не связан ни с каким синдикатом. Просто компанию, обычную, которая зарабатывает деньги на своём бизнесе, а не на наркотрафике, торговле оружием, людьми, что там у них ещё есть. Как же они достали со своими схемами, войнами, ложью и лицемерием. Зоя едва не тошнит от усталости. Когда она решила покорять корпоративный мир, никто не предупреждал, что однажды придётся выдумывать, как отмазать босса от тюрьмы и скинуть с его образа лёгкий флёр Пабло Эскобара. У неё нет моральных проблем с наркотрафиком, просто не хочется ввязываться в лишнее дерьмо. Но чёрт, как же поздно, ведро с ним уже перевернулось и бежать поздно. Ноги сами несут её в здание, и Зои не замечает, как оказывается на верхнем этаже. Леон встречает её у двери и, только увидев, преображается. «Что произошло?» — спрашивает он. «Иди ко мне». Зоя падает к нему в объятия и на секунду закрывает глаза, представляя, что компания «Арчер» больше её не волнует что она проводит всё своё время здесь, с Леоном, обнимая его, чувствуя эту силу и мощь, ощущая кожей, он всегда её защитит. Боже, как же эта фантазия хороша. Едва появившись, она потеснила любую другую, даже самую возбуждающую. Наверное, это именно то, что Зоя всегда искала в БДСМ. Комфорт, покой, защищённость. Всё в порядке. — обещает Леон, поглаживая её волосы. «Я с тобой, всё под контролем». «Я не выдерживаю», — выдыхает зои ему в грудь. «Сегодня можно уже не выдерживать», — улыбается он. «Идём». Сильные руки помогают ей опуститься на диван, а потом подтягивают ближе, усаживая к Леону на колени. «Я здесь», — нежно произносит он. «Здесь, принцесса». «Как ты совсем справляешься?» Поднимает голову она. Сквозь блеск очков проступает внимательный взгляд. В нём почему-то хочется таять, сколько бы Зои себе не запрещала. С чем именно? Управление крупной компанией, синдикат, собственное развитие. У тебя даже дома всегда чисто, и мне порой кажется, что ты не человек. В ответ звучит тихий смех, и Леон опускается к её макушке, оставляя там невесомый поцелуй. «У меня есть секрет. Какой?» На самом деле Леон склоняется к её уху. «Я нихуя не справляюсь». «Тогда мы и вправду похожи», — грустно улыбается Зои. «Потому что я тоже». Леон укладывает её себе на колени и начинает мягко и аккуратно массировать голову. Глаза закрываются сами собой. «Это так расслабляет». Удивительно, но его квартира стала местом, где всегда уютно и спокойно. «Рассказывай», — просит Леон. И Зоя рассказывает. Всё, что услышала и подслушала, всё, что додумала и даже то, что успела представить. Не выдерживая напряжения, которое снова скапливается внутри, она позволяет себе обругать Дюбуа последними словами, найти пару похожих для Джорджины и добавить несколько эпитетов самому Арчеру. Речь выходит настолько злой и усталой, что Зоя опасается, не звучит ли как маленькая капризная девочка. Впрочем, разве не такой она и должна быть в объятиях своего доминанта? Неужели здесь тоже необходимо сдерживаться? «Точно не хочешь перейти в фэллоу-хэнд?» — серьёзно спрашивает Леон, когда Зои устав, замолкает. Он убирает руки от её головы и по телу пробегает озноб — «У вас там куча правил по поводу отношений», — отмахивается Зои. «И если работу я ещё найду, то такого доминанта, как ты, вряд ли...» «Это очень приятный комплимент». «Это факт, папочка», — Зои возвращает его руку обратно. «Я даже не уверена, что так сильно любила БДСМ до встречи с тобой». «Кстати, правила по поводу отношений давно стоит пересмотреть». «Боже, только не говори, что ради меня». «Не совсем». Просто на днях я видел невесту брата, которую примерно год назад пришлось уволить, потому что их отношения стали очевидными. И это тебя впечатлило? Она была лучшим ассистентом из всех, кто у нас когда-либо работал. И, посмотрев на неё, я видел только одно — талантливого будущего руководителя, который приносит пользу не моей команде, и всё из-за наших принципов. Леон на время умолкает, позволяя зои погрузиться в собственные мысли. Каких-то три месяца назад он был настолько скрытен, что пришлось самой называть его мафиози. Они преодолели длинный путь к сегодняшнему доверию. Возвращая в реальность, он поворачивает зои за подбородок к себе. «Ты приехала узнать, что у Арчера происходит на поле наркотрафика? Если ты не против рассказать, всё в порядке» успокаивающе произносит Леон. «Думаю, ты права, и Дэйви хочет привлечь тебя к спасению своего личного имиджа. И да, но он не расскажет всего. Он ведь не знает, с кем ты встречалась в Лондоне. Было бы глупо выдавать, что я сначала сходила в Национальный театр, а потом постояла на коленях в кабинете лорда Бакстона. А я бы посмотрела на его лицо», — усмехается он. «Если решишь рассказать, с ними на камеру». «Леон!» — зовёт Зои, протягивая руку к его щеке. «Да, принцесса?» «Спасибо, что ты честен со мной». «Мне самому нравится таким быть», — кивает он. «Теперь слушай внимательно. Война почти добралась до восточного побережья. Есть два варианта развития событий. Либо Дэйви устроит облаву, как на юге, либо, что мне кажется более вероятным, захватят склады и перекупит распространителей». Но если Арчер снимает меня с должности, он же подозревает первый вариант, во втором я ему не нужна. Тут тебе нельзя совершать ошибку. Не приписывай своему боссу больше мозгов, чем у него есть. Вероятно, Дэйви видел, как это сделали на юге, и рассчитывает на повторение схемы. Возможно, он и не подумал, что существует вторая. И как мне тогда спасти его от тюрьмы? Зачем тебе это? С интересом спрашивает Леон. Мне нужно проработать в должности год, чтобы претендовать на ту же роль в следующей компании. У меня пять месяцев стажа. Зоя, ты не спасёшь Дэви от тюрьмы. Он уже проигрывает, так что либо тюрьма, либо смерть. Он в опасном бизнесе. Чёрт!» — морщится она. Но я бы не стал переживать из-за компании. Уверен, миссис Арчер только и ждёт, когда Дэви оступится, чтобы забрать всё себе. «Ещё полгода вы точно проживёте». «Откуда ты это знаешь?» «Крутимся в одних кругах», — пожимает плечами Леон. Миссис Арчер бесит его любовница, так что она почти открыто ненавидит мужа. «Если бы у Дэйви не было столько предубеждений, я взял бы тебя с собой на бал Дня Независимости, удивительная публика». «И когда он?» 5 июля». Я его сам придумал, чтобы нужные мне люди собирались вместе и видели друг друга. Разве это не ставит вас под прицел полиции? Нет, это выглядит как благотворительный бал, и не я организатор, всё прилично. Половина участников обычно не догадывается, для чего он нужен. Леон рассказывает ей многое. Разговор постепенно становится тихим, успокаивающим и лёгким. В какой-то момент необходимость в его пальцах, массирующих голову Зои, уменьшается, и можно переместиться за обеденный стол. С ним хорошо и уютно, даже просто болтать. Не хочется, чтобы этот вечер заканчивался. Именно время здесь, с Леоном, становится для Зои не только отдушиной, но и единственным гарантом душевного равновесия. Немного страшно впасть в зависимость от блеска чужих очков — ритмичного постукивания костяшек пальцев друг от друга и гуляющих под рубашкой мышц. К чёрту страх. Если Зоя здесь хорошо, значит, пусть это место существует в её мире. Тем более всё, что делает ли он, больше не нарушает границы их отношений. Или сами границы размылись достаточно, чтобы не ощущаться так остро. Но пока он не заводит разговоры про «давай гулять по центральному парку под ручку», она в порядке. «Я оставлю ключи», — произносит Леон. «Если нужно будет сбежать от мира, приходи. Библиотека всегда тебе рада». «У меня есть квартира в Квинсе», — улыбается Зоя в ответ. «С такой же библиотекой?» «Нет, тут твою не переплюнуть». «Заметил, что тебе там нравится», — задумчиво говорит он. «Поэтому и предлагаю. У всех бывает. Хочется сбежать подальше от всего и даже из собственного жилья». А куда в этом случае бежишь ты? В Центральном парке есть такое место. С одной стороны от пруда Тертл стоит театр, а сторона напротив облагорожена куда меньше и почти безлюдно. Если перепрыгнуть через забор с надписью «Прохода нет», можно наткнуться в глубине зарослей на старую лавочку. Как много действий! Чтобы найти в Нью-Йорке тихое место, у меня ушло на это полгода. «И о чём ты думаешь, когда ты там?» «О доме», — невесело улыбается ли он. «Манчестер?» «Колчестер. Я лет семь не видел своё родовое поместье. Уверен, сейчас там всё по-другому, но я до сих пор помню, как оно выглядело в моём детстве». «Почему тогда ты не выкупил его?» — вспоминает Зои. «Если заработал достаточно денег, всё очень просто. Не хотят продавать». Я как только не уговаривал. Даже обещал цену в два раза больше, чем оно на самом деле стоит. Новый хозяин, кажется, любит его не меньше, чем я. Или он просто упертый козёл. От резкого перехода на манчестерский сленг Зои невольно смеётся. Это отвлекает Леона от его мыслей, и, проверив часы, тот хмурится. «Нам пора». «Хорошо», — с готовностью поднимается Зои: «Я вызову такси». «Что с мустангом?» «Застрял в сервисе. К пятнице заберу». «Давай я тебя отвезу», — предлагает Леон. «Для меня это не очень большой крюк, так что успею. Всё в порядке, я не поломаюсь от поездки на такси». «Принцесса», — берёт её за руку он, «ты можешь просто дать мне сделать то, что я хочу». «Ладно», — сдаётся Зои. «Только заедем...» — Леон прищуривается, глядя в окно, словно строит маршрут. «Уильямсберг». Подхватим кое-кого. Ты уверен? Он уверен. Пока они спускаются на парковку, пока садятся в Теслу и выезжают на юг, в сторону Уильямсбергского моста, совершенно уверен. «А ты едешь по работе?» — вспоминает Зои. «Или по второй работе?» «На гонку Формулы-1», — с загадочной улыбкой отвечает Леон. Тысячу лет их не смотрел, а тут появился отличный шанс. Никогда не понимала этот спорт. «А какой у тебя любимый?» «Никакой», — отвечает она. «Я их все не очень понимаю. В Бостоне любят бейсбол и хоккей, а ещё баскетбол, парусные регаты. Боже, проще сказать, чего в Бостоне не любят. А ты? Потные люди бегают по стадиону или по льду против других потных людей? Нет. В школе я встречалась с хоккеистом, и знаешь, что произошло? Удиви меня». Ему выбили зубы, и я как будто бы встречалась со старым бездомным, понимаешь? Не быть Зоей героиней спортивных романов, конечно. Впрочем, ей не быть никакой героиней романа, даже самого Дринова. «Я люблю футбол», — нарушает повисшую тишину Леон. «Настоящий, наш. Вы-то не все болели греблей и лакроссом, но после того, как я попал в Манчестер», Первый раз почувствовал братьев семьёй именно в тот день, когда Сити взяли свой первый на моей памяти матч. «Для тебя спорт — это люди. Так точно», — кивает он. «Я до сих пор болею за Сити, даже когда они играют хуже некуда». Леон паркуется у невысокого дома в Нижнем Уильямсберге, пишет кому-то сообщение и поворачивается к зои. В его лице заметно какое-то новое чувство, словно предвкушение. «Сейчас то же самое», — договаривает он. «Что бы ни происходило в «Формуле-1», я еду смотреть гонку с самым большим болельщиком ferrari К машине подходит девушка. Молодая, ростом, может, чуть ниже самой Зои. Очень тонкая азиатка, живот которой неестественно выпирает из-под просторной футболки с Бэтменом. «О, Боже, она беременна!» Леон тянется к двери, но Зоя успевает остановить его, схватив за рукав. «Ты что, женат?» — спрашивает она, первая пришедшая в голову. «С ума сошла? Нет! Ты в разводе?» «Это вдова Тома Гибсона». Тихо, почти шёпотом, отвечает Леон. «Сейчас я вас познакомлю». Зоя выпускает его руку, и он выходит из машины, чтобы открыть девушке дверь и забрать дорожную сумку. «Привет!» Слышится радостный голос заднего сиденья. «Я Кэтрин Гибсон, ты?» Зои Харпер, поворачивается она и застывает. Теперь она узнаёт эту Кэтрин, и даже имя, которое уже однажды слышала, кажется, в прошлом году. На тех выходных в Вегасе, пока Руби развлекалась в их номере с парнем из казино, Зоя решила хорошенько накидаться в баре. Именно там к ней подошла парочка молодожёнов, которым, кажется, некуда было пристроить букет невесты. Это выглядело таким сумасшествием, что Зои даже не смогла выкинуть его. Одну белую розочку она засушила и до сих пор хранит в одном из томиков домашней библиотеки, кажется, в Джейн-Эйр. «Вы?» — округляет глаза Зои. «Это вы из Вегаса!» «Откуда?» — хмурится та, но тут же светлеет. «Год назад мы виделись в Вегасе?» «Да, вы тогда выдали мне свой странный букет». Леон возвращается на водительское сиденье и только поворачивается, чтобы представить их друг другу, как Кэтрин заходит заходится счастливым смехом. «Ну, получается, работает букет-то?» «Я так и не поняла, что это было. Букет невесты, который ты поймала», — с дурацкой улыбкой отвечает Кэтрин. «Кажется, происходящее её забавляет». И, кстати, он очень счастливый. У Зои свои представления о счастливом браке, и они не подразумевают статус вдовы уже через год после свадьбы, но она прикусывает язык. Здорово, что даже в сложившейся ситуации Катрин всё ещё может смеяться. Господи, она потеряла мужа и при этом беременна. Через что ей приходится проходить? У Зои сжимается сердце, когда она смотрит в глаза молодой вдове. Слишком молодой. «Вы знакомы?» — прерывает внезапное молчание Леон. «Зоя поймала букет на моей свадьбе», — повторяет Кэтрин медленно, как дали ребёнка. «Так что да, мы почти знакомы». «Ты видела этих двоих в Вегасе?» — поворачивается он. «В футболках с Бэтменом», — вспоминает зои «И я с удовольствием поностальгирую вместе с тобой», — заявляет Кэтрин. «Но если мы не хотим опоздать, Леон, нужно двигаться». принято Неожиданно улыбается Леон. Тесла трогается с места, и Зои вдруг понимает, что они очень редко говорят о Томми Гибсоне. Не то чтобы Леон избегает этой темы, хотя нет, наверное, можно точно сказать, что он так и делает. Слишком больно или просто Зои это не касается. «Я сохранила Розу», — произносит она в тишине машины. «Если хочешь, я могу её тебе отдать». «Ни в коем случае», — откликается сзади Кэтрин. Это теперь твой талисман.